Эпилог. В ночь с 19 на 20 ноября выпал снег. Пока мыша спала, Сергей вывел цыгана и смотрел, как тот бежит, оставляя на нетронутом белом покрывале глубокие следы. В полисаднике перед соседним домом они обнаружили аккуратные маленькие отпечатки кошачьих лап от дома до дороги и обратно. Бабкин чуть не расхохотался вслух, представив кота, привычно спрыгнувшего с подоконника и оказавшегося по пузо в снегу. И перед больницей был снег, ну же смазанный шинами, подтаявший, грязноватый. Бабкин с Илюшиным обошли двухэтажный корпус и поднялись на второй этаж. По коридору им навстречу шёл, улыбаясь, Ратманский. «Рад! Очень рад!» Ратманский сиял. Сергей знал, что старик две недели неотлучно находился при Нине, пока не убедился, что та идет на поправку. Сегодня он выглядел щегольски. Белоснежная сорочка, галстук, живая роза в бутоньерке. Бабкин огляделся, но Гришковца поблизости не заметил. Надеялся дождаться выписки, но призывают срочные дела, как всегда. Только успел что обнять ее. «Передаю Нину в ваши руки. Она очень ждёт встречи с вами». Илюшин хотел приехать в больницу, как только Нина пришла в себя. Но со свойственной ему категоричностью Ратманский заявил, что не желает в палате своей дочери потенциальных источников заразы. «Старый хрыч зрит в самую суть», — заметил Бабкин. «Потенциальный источник заразы — это ты и есть». «Будьте здоровы оба! Кстати, в следующую субботу жду вас в моем сигарном клубе, начиная с шести, чтобы были как штык!» Ратманский крепко пожал им руки, похлопал Бабкина по плечу, чему-то рассмеялся и сбежал по лестнице, не дожидаясь лифта. Они миновали коридор, пересекли просторный холл и зашли в кафе. Нина Ратманская помахала им из-за металлического серебристого столика. «Отчуметь! Кафетерий в больнице!» Сергей огляделся. Пациенты, посетители, медики в зелёных костюмах. Пахло сардельками и кофе. За большими прозрачными окнами виднелись ровные, точно колосья, молодые сосны. Издалека Бабкину показалось, будто Ратманская выглядит так же, как в день их октябрьской встречи. но, подойдя ближе, он увидел, что она сильно похудела. В волосах была заметна седина, лицо осунулось. «Здравствуйте!» Она вышла из-за стола, осторожно обняла сначала Илюшина, потом Сергея. На ней были светло-бежевые брюки, такой же джемпер и нежно-голубой шарф. Бабкин заметил, что ногти у Ратманской накрашены. Месяца не прошло, как её, полудохлую, вытащили из квартиры, где Вера Шурыгина продержала пленницу четверо суток. Сергей был уверен, что скорая не довезёт Нину до реанимации, та помрёт на полдороги. И вот, пожалуйста, уже сидит в маникюре и кольцах. Наверняка её папаша притащил из синей вербы в больничную палату специалиста с оленьим взглядом. «Спасибо вам за всё, что вы для нас сделали», — сказала Нина, — «для меня и особенно для Егора. Я никогда этого не забуду. И отец тоже». Бабкин понял, что это не пустые слова. Старый Ратманский и его дочь отныне у них в союзниках. «О чём вы собирались расспросить меня, Макар Андреевич? Кажется, вы обо всём осведомлены лучше, чем я». «Как дошло до того, что Шурыгина попыталась вас убить?» Это был главный вопрос, с которым приехал Макар. Вера молчала с той минуты, когда ее вывели из квартиры в наручниках. Она молчала на допросах, ни слова не сказала в камере. Илюшин поговорил со следователем сразу, как только того пустили к Нине, но этого было недостаточно. Макар хотел услышать объяснение из первых уст. В том, как он рвался к Ратманской, было что-то маниакальное. Бабкин заподозрил, что Илюшин попросту не верит, что Нина жива. — А прикинь, как будет забавно, если Ратманская исчезнет из больницы! — вдохновенно нафантазировал Сергей накануне поездки. Выражение илюшинской физиономии несколько компенсировало ему боль от потери сигарет, которые Макар продолжал изобретательно тырить из его карманов. «Я позвонила Вере в понедельник днем и договорилась о встрече», — сказала Нина. «Зачем?» — Ратманская помолчала. «Ничего нельзя исправить», — сказала она после недолгой паузы. Но я перестала об этом думать после исчезновения Егора. Моему сыну было так плохо, что он сбежал. Я считала, что у мальчика всё в порядке, и не ставила под сомнение слова Веры, когда она говорила, что без меня им лучше. Оказалось, Вера понятия не имела, как на самом деле обстоят дела у Егора. Если бы я знала, как Юрий обращается с ним. «Вера вам не рассказывала?» — спросил Макар. Никогда. Она постоянно подчёркивала, как им хорошо с отцом и бабушкой. В понедельник утром я проснулась с мыслью, что знаю, как вернуть Егора домой. Если Лёня сообщит ему, что я жива, в моём плане было слишком много допущений, но это не имело значения. Вот это, собственно, я и выложила Вере. «Я так и предполагал», — кивнул Илюшин. «А почему вы встретились именно в квартире Горчаковой?» Вера была совсем замучена. К тому же я обидела её, когда мы виделись в субботу. И в понедельник она заявила, что у неё нет времени. После работы она хочет не протирать задницу в машине, выслушивая моё нытьё, а отправиться домой. «Если мне угодно, я могу подъехать, когда она будет заниматься одной подопечной. Пациентка практически не приходит в сознание, мы ей не помешаем. Выбор места встречи выглядел странным, но не мне было ставить условия». «Вера просила вас оставить телефон в машине?» — вмешался Баккин. Нина отрицательно покачала головой. «Нет, я забыла его». «Шурыгина не планировала её убивать», — подумал Сергей. Они спорили об этом с Макаром. Что ж, Илюшин оказался прав. «Всё-таки аффект», — в тон его мыслям сказал Макар. «Вы помните, Нина, как всё произошло?» Я поделилась с Верой своим планом. Вера начала отговаривать, и в какой-то момент мне почудилось, что она ненавидит меня. Это довольно странное ощущение. Мне стало не по себе. Я сказала, что всё решено, пошла к выходу, и тогда она на меня набросилась. Последнее, что я помню, как Вера бьёт меня по лицу». «Попытка убийства, может, была и в аффекте», — не выдержал Сергей. «Зато всё остальное Шурыгина отлично обдумала». «Что вы имеете в виду?» Когда мы расспрашивали Веру о Горчаковой, она очень аккуратно изобразила свою пациентку старухой в деменции, умолчав о том, что та фактически лежит как овощ. Рыдала вовремя, инструментами запаслась, опять же. Илюшин едва заметно качнул головой, и Бабкин прикусил язык. Вряд ли Нине сейчас пригодится знание о том, что в машине Шурыгиной был найден топорик для разделки мяса. Такого размера, словно Вера планировала рубить на части быка. Молодой медбрат, по виду студент, подошел к их столу и положил перед Ниной документы в прозрачной папке. Пожелав ей окончательного выздоровления, он исчез. «Вера понимала, что мы запросим распечатку телефонных переговоров», добавил Макар. «Но узнать содержание разговора мы и не могли». Она придумала довольно правдоподобную ложь, будто бы вы звонили в понедельник, чтобы сообщить, что наняли для поисков Егора частных детективов. Это звучало убедительно. Все, что она делала, было хорошо продумано. «За исключением кулона», — пробасил Сергей. «Да, с кулоном Вера промахнулась». «О чём идёт речь?» — Нина непонимающе переводила взгляд с Бабкина на Илюшина. «Егор искал вас по старой фотографии, где вы изображены с большим кулоном-лакетом в виде сердца», — объяснил Макар. «А, да-да, точно. Отец мне говорил». Вера довольно неуклюже пыталась подбросить нам идею, будто вас убили из-за кулона. Намекала на его ценность. Утверждалось, что украшение досталось вам в наследство от матери. «Что?» «Это было прометчиво с её стороны», — согласился Макар. «Люди, которые хорошо вас знали, говорили, что вы никогда не стали бы носить такую вызывающую вещь. Но я решил, что вы надевали кулон на встречу со старой подругой по сентиментальным соображениям». «Столько вранья!» — задумчиво сказала Нина. «Ради чего? Нет, я понимаю, что Вера хотела скрыть следы. Но что заставило ее желать моей смерти? Неужели только необходимость защитить Егора и Леню от такого монстра, как я?» Илюшин усмехнулся. «Как плохо вы знаете свою подругу!» «Я очень хорошо ее знаю», — серьезно возразила Нина. «Вера честный. порядочный человек. Мало кто способен сохранять порядочность, будучи глубоко несчастным. Ваш порядочный человек годами врал всем вокруг и внушал вам мысль, что вы — ходячая холера, которая опасна приближаться к родным детям. Вера поставила себе целью завладеть вашим бывшим мужем. Она давно в него безответно влюблена». Нина непроизвольно скомкала в кулаке шарф. «То есть всё было ради приза в виде Юры?» Мимо пробежал ребёнок, уронил резиновую уточку. Илюшин наклонился, поднял игрушку и бросил малышу. «Помните, на нашей первой встрече Сергей сказал, что вы сбежали от своих детей, а вы ответили, что сбежали от своей жизни?» Нина кивнула. «Вера из последних сил бежала в вашу жизнь. Вы были помехой. Вы, Нина, все повторяете про порядочного человека. Но поверьте, Вера скорее пожертвовала бы Егором, чем допустила ваше возвращение. В этом отношении она очень похожа на Тамару Григорьевну». Казалось, все сказано. Однако трое, сидящие за узким столом, не торопились прощаться. Илюшин изучал меню, написанное мелом на грифельной доске. Нина задумчиво разглядывала посетителей кафетерия. Бабкин молчал. У него накопились свои вопросы, но задавать их он не отваживался. — Сергей, вы ведь тоже о чём-то хотите спросить? — неожиданно поинтересовалась Нина. Бабкин замялся. — Это не связано с расследованием. — Неважно. Спрашивайте. — Лет десять назад, когда вы решили не возвращаться, он с трудом подбирал слова, стараясь не морщиться от неловкости. — Что могло бы изменить ваше решение? Я имею в виду, когда вы еще жили с Юрием. Как-то у меня... «Коряво. Я хотел сказать...» Лёгким прикосновением ладони Нина остановила его. «Не надо. Я поняла. Знаете, было бы проще, если бы у меня была возможность пожаловаться, не боясь осуждения. Все вокруг твердили «не смей ныть». Я как будто утратила право быть несчастливой. Нельзя было сознаваться, что материнство мне в тягость». Если бы хоть один человек в мире сказал мне: "Да, дети не приносят тебе радости, и это нормально, так тоже бывает", тогда я осознал бы происходящее как задачу и принялась её решать. Я бы обязательно что-нибудь придумала. В её голосе звучала уверенность. Выбила свой личный выходной, нашла няню, но мне казалось, я какой-то уродец с неизлечимой болезнью. А раз так Какой смысл что-то менять? Много лет спустя я поняла, что таких, как я, немало. Мне очень жалко тех, кто в самом начале пути. Каждой из этих несчастных девочек я бы сказала, подожди, все изменится. Бабкин кивнул. Теперь он хоть в какой-то мере чувствовал себя вооруженным против тех ужасов отцовства, которые рисовало ему воображение. «Кстати, вчера я позвонила Юре», — заговорила Нина, словно продолжая начатый разговор. «Он пообещал, что убьёт меня, если я близко подойду к детям. Что у меня нет на это права». «А вы как думаете?» Она в упор взглянула на Сергея. «Понятия не имею», — пробормотал тот, несколько растерявшись. «Вряд ли убьёт. У него ни огнестрельного, ни травмата». Нина рассмеялась. «Как вы считаете, Макар Андреевич?» «Я бы проверил», — легкомысленно отозвался Илюшин. «Вот и мне так кажется». Нина встала, подхватила папку и вопросительно взглянула на сыщиков. «Вы меня подвезёте?» «Э, «Подождите, я пиццу закажу», — спохватился Макар. Пока они не сели в машину, Бабкин полагал, что ратманская просила подбросить её до офиса или до квартиры. Он молча недоумевал, чего бы не вызвать такси или своего водителя. Возможно, она хочет о чём-то переговорить с Макаром в салоне. Но когда Илюшин бросил коробку спицей на заднее сиденье, пристегнулся и удовлетворённо сказал «Ну, теперь к Забелиным». Сергей понял, что происходит. Он открыл рот, собираясь заявить, что не будет в этом участвовать, но поймал взгляд Макара, и завел машину. Илюшин жаждал развлечений. Смакар осталось бы за руку отвезти Ратманскую к бывшему мужу и присесть в уголке, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Мысленно кляня Илюшина с его бессердечным любопытством, Сергей довез Нину до дома, где она жила десять лет назад. Ратманская вновь начала благодарить их обоих и осеклась на полуслове. Сергей проследил за её взглядом и выругался про себя. Перед подъездом стоял Юрий Забелин. Бывший муж Нины не видел ни машину Бабкина, ни пассажиров. Он смотрел в другую сторону, туда, где по неширокой слякотной дорожке плечом к плечу шли двое подростков с рюкзаками. Один в тонкой шапочке, из-под которой выбивались вьющиеся волосы, второй в капюшоне, то и дело с ползавшим, с коротко стриженной головой. Нина выскользнула из машины быстрее, чем Сергей успел сказать «сидеть на месте». Ему ничего не оставалось, как последовать за ней. В присутствии сыщиков Забелин вряд ли осмелится напасть на бывшую жену. Егор и Лёня были увлечены разговором, и потому заметили Нину, только когда она оказалась в четырёх шагах от них. Оба остановились. Наступила такая тишина, что стало слышно, как на соседней улице в трамвае объявляют следующую остановку. «Привет, я ваша мама», — сказала Нина. Бабкин отдал ей должное, голос его звучал почти спокойно. Трамвай лязгнул дверьми и уехал. Первым из оцепенения вышел Леня. «Не думаю», — по-взрослому сказал он. «Я помню маму. Вы выглядите совсем не так, как она». Он бросил взгляд на отца, замершего возле подъезда, и добавил. «Я всё-таки полагаю, что наша мама погибла много лет назад». Нина перевела взгляд на второго мальчика. «Привет», — срывающимся голосом сказал Егор. «А я тебя искал». Лёня сделал шаг к отцу. а Егор сделал шаг к матери. Бабкин хотел кивнуть ему, но понял, что парень не видит никого, кроме Нины. Снова пошел снег. Юрий курил на крыльце, а за спиной Макара какая-то старуха ворчала, что совсем обнаглели, перегораживают проезд своими вонючими джипами. «Давно пора штрафовать за такое, а лучше конфисковывать транспорт в пользу государства». «Нет, ты понял, что она сделала?» — возмущённо спросил Бабкин, когда они с илюшиным вернулись в машину. «Она же их разделила. Теперь один останется с ней, а другой с Забелиным». «А ты какой жизни для него хочешь?» — поинтересовался Макар. «С отцом, который плющет его в лепёшку?» «Четыре года парню потерпеть!» Илюшин уставился на него так, что Сергею стало не по себе. «Четыре года?» «Это целая жизнь для подростка», — холодно сказал Макар. «Ради чего? Чтобы удовлетворить любовь наблюдателей к историям, в которых близнецы всегда неразлучны, и один сквозь все преграды чувствует, что происходит со вторым? У этих живых детей, как видишь, все по-другому. В отсутствие людей, которые будут толдычить Ратманской, какая надренная мамаша, из нее получится очень даже неплохая мать». Заметь, как только мальчику стала угрожать серьёзная опасность, она плюнула на всё и рванула на помощь к сыну. «Ладно, допустим», — буркнул Бабкин. «А почему Лёня к ней не пошёл?» «Это очевидно». «Ну...» «Он и так купается в любви. А Егор никому не был нужен. Как ты полагаешь, кому из них больше не хватает матери?» «Ну, так бы сразу и сказал». Сергей завёл машину и стал прогревать двигатель. Снова повалил снег, быстрый и густой. Достав из бардачка бутылку воды, Бабкин бросил крышечку на колени Макару, чтобы не потерялась. «Я вот тут подумал», — начал Илюшин, подкидывая и ловя крышечку. «Если Маша откажется от ребёнка, можешь отдать его мне на воспитание». Бабкин поперхнулся водой и долго кашлял. Да я лучше положу его в корзину и пущу по реке. Зимой, усомнился Макар. Какой зимой? Маша в марте рожать. Лёд к марту может ещё не сойти, задумчиво сказал Илюшин. Сергей взял тряпку, плеснул на неё водой и пошёл оттирать от грязи мирной знак. Когда он вернулся, Илюшин смотрел какой-то ролик. «Держи!» — он протянул Бабкину смартфон. Сергей прекрасно знал, что Илюшин не отвяжется. Проще потратить две минуты, чем спорить. Он вздохнул, взял смартфон и сделал звук потише. На экране по крутому склону ползли три медвежонка. Их движения выглядели смешными, но когда оператор дал общий план, Сергей увидел, что под медвежатами десятиметровый обрыв. «Это зачем же их туда понесло?» — с невольным сочувствием пробормотал он. Сначала первый медвежонок добрался до вершины склона, смешно перевалился через кромку, побарахтался на спине, отряхнулся и убежал. За ним вскарабкался и второй. Третий, самый маленький и неуклюжий, застрял в полуметре от обрыва. Он полз, срывался, съезжал на брюхе вниз и снова возвращался в ту же точку, но подняться выше уже не мог. Сергей не верил, что Илюшин подсунул ему видео, где несчастный зверёныш в финале разбивается о камни и терпеливо ждал, когда появятся люди, чтобы спасти бедолагу. Но ролик ему не нравился. Смотреть на медвежонка было мучительно. Люди не появились. Вместо них на обрыве выросла медведица. Сергей не успел заметить, откуда она взялась. Перегнувшись, медведица подхватила медвежонка, который умостился в ее огромной лапе, как тевтельк в половнике, и одним движением втащила его наверх. Две толстые косматые попы, огромные и маленькое мелькнули напоследок перед камерой и исчезли в густой траве. Этот короткий сюжет оказал на Бабкина неожиданное воздействие. Навязчивые тревожные мысли о жене, которая не полюбит ребёнка, растаяли, как привидение при первом крике петуха, и Сергей поразился, что мог всерьёз переживать из-за этого. Из сцены с Ниной Ратманской оставившая у него ощущение несправедливости происходящего, перестала зудеть, как заноза. «Подумаешь, встретилась с сыном. Давно пора было. Парню с отцом нет никакой жизни, а теперь у него к матери прилагается еще и отличный дед. Даже Бабкин от такого деда не отказался бы». Прав был Макар. Сергей запоздало понял, что и ролик с медвежатами Илюшин, конечно, не случайно увидел в сети, а нашел специально для него и ведь попал в точку, словно какой-нибудь старый китайский лекарь в два счета, снимающий пациенту боль своими иголками. Преисполнившись благодарности, Сергей повернулся к Илюшину и с изумлением увидел, что тот сидит над пустой коробкой. «Что ж ты сделал, вражья морда?» — с невыразимым изумлением сказал Бабкин. «Ты же всю пиццу сожрал в одно рыло!» Макар пожал плечами. «А зачем ты думал, я подсунул тебе этот дурацкий ролик? Поехали, Маша ждёт!» Сергей завёл двигатель. Илюшин обернулся и обнаружил, что Лёня с отцом уже ушли. Егор и Нина заворачивались за угол дома. Они шли очень медленно и неуверенно, словно нащупывая каждый шаг в темноте. Налетела метель, залепила оконное стекло, и на миг в случайно сложившемся снежном рисунке Макар увидел белую лошадь, которая тихо следовала за матерью и сыном, положив тяжёлую голову мальчику. на плечо. <музыка> Читал Игорь Князев